Глава двадцать Внезапно послышалось потрескивание, наподобие того, что исходит от костра. Мы переглянулись. Крылья мотыльков не издавали шума, лишь едва различимый шелест, что улавливал тонкий слух вервольфов. На него-то мы шли, время от времени теряя рой из виду. И вот, осторожно выглянув из-за листвы, мы остановились, не в силах пошевелиться. Картина, открывавшаяся нашим глазам, леденила душу своей невозможностью и совершенно необъяснимостью. Рой Мотыльков сжимался, обретая форму человеческого тела, а через мгновение эта тёмная масса разлеталась по сторонам беспорядочной тучи. «Они пытаются превратиться в людей?» — в ужасе прошептал Мижель. «Нет, они поглощают магию», — ответил Вилент, заваливаясь в бок. Серый сразу же подставил плечо другу. «Что с тобой?» «Тебе плохо из-за мотыльков и из-за потери энергии?» — спросил я. «Нет», — довольно улыбнулся Бурый. «Кажется, эти мелкие твари спровоцировали всё-таки мою инициацию. Не зря я столько бегал сюда». «Да ладно», — не поверил Мижель. «Всплеск силы из-за каких-то бабочек?» «Просто вы не видите того, что вижу я». Покачал головой Вилент и внезапно оскалился, глухо зарычав. «Эти... тёмные... Давайте лучше руки, я покажу!» Мы, не задумываясь, выполнили это требование. Если хоть что-то способно объяснить происходящее, то почему бы и нет? Стоило нашим пальцам соприкоснуться с холодными ладонями бурого Вервольфа, как картина перед глазами в корне изменилась. Теперь чёрные мотыльки, сверкая крыльями под лунным светом, летели не друг к другу, как нам казалось поначалу. Они летели к мерцающим силуэтам. Девушек. Да, эти человекоподобные фигуры, переливающиеся смешанными яркими цветами, напоминающими крылья магических бабочек, могли принадлежать лишь существам, бывшим когда-то юными дамами. «Девушки?» Только и смогла выдохнуть я. «Души», — мрачно покачал головой Вилент, — «сгусток энергии, что остался после их ухода в безлунье». «Невозможно», — нахмурился мижель — «в безлунье затягивает всю душу после смерти». «Не всегда. Поверь мне, я знаю», — отрешённо выговорил Бурый, уставивший с невидящим взглядом в сторону Академии. Сейчас, увидев мир глазами Вилента, мы понимали, что стая мелких чудовищ разлеталась не сама по себе. Это несчастные бестелесные призраки отчаянно боролись за последнее, что у них осталось. За отголоски собственной магии, за частичку своей души. Эта картина сильно впечатляла своей обречённостью, невыносимо болезненным скрипом, отозвавшись в моём сердце. Я словно сама ощутила мучительную потерю сил, несогласия, возмущение несправедливостью. Гнев закипал во мне, бурляя и требуя выхода. Подняла руки перед собой, едва ли сознавая, что творю. Хотелось разогнать это мелкое злобное воинство, защитить невинные души, прекратить безжалостное высасывание их магии. Раздавалось тихое, неотвратимо надвигающееся. Оно беспощадно подхватывало тёмных мотыльков, закручивая их в фиолетово-березовом вихре. Теперь уже мелкая нечисть боролась за жизнь, за право быть. Рой чёрных смертоносных мотыльков оставил свои жертвы и направился к нам. Первым спохватился Мижель, мгновенно выставив перед нами свой серебристый магический щит. В ту же секунду ощущения полностью изменились — От защиты серебристого волка веяло надёжностью, домом, счастьем. Однако щит серого лишь на несколько коротких секунд задержал наступающую на нас тьму. Мотыльки не думали успокаиваться. Разве что летящая впереди живая магическая бабочка растерянно захлопала крыльями, но её тут же снесло тёмным роем чуждых природе мелких тварей. Пришла наша очередь прочувствовать колючую потерю энергии. Тёмная магия протягивала к нам свои жуткие фиолетовые щупальца, посягая на нашу сущность. Однако мой упрямый ветер не оставил им ни шанса. Он завыл, заревел и со всей своей прекрасной бирюзовой мощью ударил по врагу. Тех раскидало в стороны. Фиолетовая туча вмиг рассеялась. Лже-бабочек разбросала по вершинам деревьев, унося в бесконечную даль. Теперь можно перевести дыхание. Что бы то ни было, оно уже далеко. «Э — Охвостить! -э -э — выдал Мижель. Сама не ожидала. Ответила, восхищенно глядя на бирюзовые искорки в своих руках. — Ой, посмотри, какие они милые, но щекутные немного. — Смотрите! — радостно воскликнул рядом Вилент — вновь хватая наши руки. Призрачные девушки засияли ярче. Они покачивались, словно исполняя свой таинственный танец радушных мерцаний и празднуя неожиданное избавление. «Чудо чудное!» — зачарованно описал виденная мижель «Мне кажется, они благодарят так», — улыбнулся Вилент со счастливым блеском в глазах. «А я не могла оторвать взгляд от необыкновенных всполохов магии», что ласково струились цветными змейками по лицу бурого волка. Не удержалась и, поднеся руку к нему, осторожно провела пальцами по щекам Вилента. Я и представить не могла, что потоки магии так прекрасны. «Какой же ты красивый!» — сказала я, любуясь пёстрыми ниточками его дара, ползущими по коже. «Ты тоже очень!» — ответил он, сглотнув и наблюдая за мной широко раскрытыми глазами. Я вам не мешаю, раздался над духом от чего-то сердитый голос серого вервольфа. Да нет, что ты? успокоила я серого. Ты так тихонько стоял, я даже забыла, что ты тут. Но от чего-то Межель наоборот зарычал. Что? прошелестел чем-то недовольный Мижель. А тебе не щекотно? вернулась я к изучению бурого вервольфа, следя пальцем за маленькой яркой змейкой на его коже. «Нет, продолжай», — ответил Вилент, отпустив ладони, чтобы приобнять меня за талию «Ой, а куда они исчезли?» — вздрогнула я, отодвигаясь и пытаясь понять, куда убежали мои любимые пёстрые змейки. «Кто?» — не понял меня Вилент. «Мотыльки? Ты же их сама развеяла». «Нет, конечно. Я про твоих змейк говорю. Они были такими милыми, а теперь куда-то исчезли». «Ой, а может, это я их спугнула, а?» «О чём ты, Рабина? У неё магическое истощение, не видишь разве? Она несёт какой-то бред и смеётся впопад А ты рад. Руки убери от неё!» Возмущался всё больше Серый. «Да, кажется, так и есть. Почему-то грустно протянул Бурой. А я думал, что она...» «Видел я, что то думал. И лапы сразу распустил». «О!» — восхищённо проговорила я. «У тебя и лап распускаются, как цветы, а они тоже цветные, а хвост, хвост распускать умеешь?» «Ну всё, давай её сюда, отнесём в академию. Нужно будет срочно достать восстанавливающее зелье». С этими словами мижель хвать меня на руки и куда-то понёс под возмущённый голос Вилента. «Отдай сейчас же, я сам её понесу». «Ну уж нет, я первый догадался, я её несу», — ответил ему Серый, ускоряя шаг. «Аррр!» — раздалось недовольное рычание бурого волка. мяжель немедленно отдай мне мою девочку!» «Она не твоя», — ответил Серый. «Не твоя», — подтвердила я на всякий случай, внимательно присматриваясь к Серому Вервольфу. «А ты тоже так умеешь? Разноцветным становиться? Или только серым? А нет, я вспомнила. Наверное, ты можешь подсвечивать серебром. А покажи мне свою шорстку а?» Мижель что-то пробурчала и прижал меня к себе сильнее. Нет, всё равно не так удобно, как на руках у Джиммиена. Да, вот с кем было уютно и хорошо. И запах у рыжего волка чудесный. Он источал кисло-сладкий аромат свежести с еле заметной горчинкой. Как апельсин. Да, точно, рыжий вкусный апельсин. «Как же я хочу апельсины!» — простонала я. «Тихо, ветерок!» — зашептал Мижель. «Сейчас доберёмся до моей комнаты и поищем всё, что пожелаешь». «Почему это до твоей?» — сверкнул зелёным магическим зрением Вилент, придерживая для нас заднюю дверь в хозяйственной части здания. «А ты знаешь, где её спальня?» — Мижель. «Нет, но где-то в высоких покоях». — Вилент. «Вот и я не знаю. Ветерочек, где твои покои?» «Покой мне теперь только снится». «Кровать, где ты спишь?» а «Рядом с Геймоном». Межель споткнулся на ступеньках, и я чуть не выронилась из его рук. Или вывалилась. Выветрилась. Хорошо, что подоспел Вилент и, вовремя перехватив меня, придержал, чтобы я могла устоять на ногах. Но ноги не слушались. Они изгибались скользили и даже переплетались. «Помогай давай, чего застыл?» — Вилент. «Ты слышал?» — мижель «Что значит «с Геймоном»?» Меня снова приподняли под руки и понесли куда-то, стараясь тихо ступать ногами, и заодно не слишком шумно тащить по полу Майи. «Может, приподнимем?» — Бурый. «Думаешь, это правда?» — Серый. «Про синего? Вряд ли. Сам же говорил, она не в себе». «Правда, правда. И я в себе. В ком же мне ещё быть?» — удивилась я. «Голову придерживай. А, и она опинается». «Несём ко мне», — Вилент. «С какого это перепугу?» — Мижель. «С тобой Джутрин остаётся». «Точно же!» — не подумал. «Может, тогда всё же к нам? Геймоны и Генет, не против будут», — предложила им. «Так ты семейка Озёрных, что ли, живёшь?» — чему-то обрадовался Мижель. «Смотри, куда идёшь лучше!» — зашипел на него Вилент. «И чего она такая тяжёлая стала?» «Магические каналы переполнены внешним полем после всплеска стихии», — пояснил Серый. «Точнее, замещены временно для гармонии». Опять не читал материал по лекциям Мольрида. читать ты читал, а вот про тяжесть, как у монстра коня, не помню». «С кем-с кем меня сравнил Вилент? Тоже мне, вздыхатель «Ай, не дергайся же, и так еле тащим». Так силу наращивать надо было, а не за девчонками бегать. Попыталась высвободиться из их рук. Вот магистр совсем не жаловался на мой вес. — Чего? — опешил серый Вервольф. — Межель! — Ай, ветерок опять! Больно же! — заныл серый. — Слезай с него, северянка! Вилент стаскивал меня с вновь свалившегося Межеля, на котором я каким-то образом... уже во второй раз за сегодня, сидела верхом. Однако теперь уже мы барахтались не в кустах, а на лестничной площадке. — Ого! Вы что, не смогли дотерпеть до спальни? — раздался вдруг голос кого-то нового, подействовавший на наш клубок как магический разряд и мгновенно нас размотавший. — Ррр! Дружно вскочили на ноги оба моих неожиданных защитника и бросились к лестничному пролёту, на котором стоял, усмехаясь, блондинчик. В полутьме он показался мне немного знакомым, однако я никак не могла вспомнить, где же его видела. «Ой, если так и дальше пойдёт, то вряд ли в нём вообще останется что-либо узнаваемое». Испугалась я, наблюдая за тем, как Вилент, схватив того за плечи, прибил бедолагу к стене. Межель же... Нависая над ним, что-то внушал, скалясь сверкая серебристым взглядом. Парень что-то согласно пробормотал, часто-часто закивал и, как только его отпустили, облегчённо вздохнул, сбежав вниз по ступенькам. Вот и хорошо. Надеюсь только, что склочевик не к с докладом побежал. А, точно же! Так и зовут этого пронырливого белого вервульфа из компании «Красной волчицы». Повернулась я к ребятам, всё ещё скалящимся вслед убегающему. «Никогда не видела настолько прекрасных глаз», — сказала я, очарованная серебристыми глазами Межеля. «Нужно как следует изучить этих Вервольфов, пользуясь случаем, а то по лекциям профессора Мольрида и в самом деле ничего не поймёшь. Вот бы подойти поближе и, оперевшись руками на плечи Межеля», подняться на цыпочки, чтоб лучше рассмотреть серебро в глазах волка. «Так», — убрал Вилент моей ладони с этих самых плеч. «Хм? Я что, так и поступила?» «Пошли, пока ещё кто-нибудь нас не увидел», — мрачно пробурчал Бурый. «Или пока ты не сообщила про ещё одного своего ухажора раздосадованно добавил Серебристый. М -м -м. «Не смогла вспомнить, о ком же он», «Нет у меня никаких ухажёров». «Ну, как минимум двое с этого дня точно имеется ухмыльнулся Вилент, приглянувшись с серым Вервольфом. А я опять повисла на ребятах, решая сложную задачу, куда деть руки, которые так и норовили кого-нибудь обхватить. Странно, на мне всё же истощение сказывается. Нет, многие слабеют, сознание путается, вялость, а у меня, вон, приставучесть. М-да». «А тебе и правду так понравились мои глаза?» — спросил Мижель, затаскивая в комнату Бурова. Запрокинула голову, разглядывая его. «Симпатичные, глаза тоже красивые, но... не те». «А где те?» — оглянулась. «Комната очень похожа на нашу с синими, но немного скучнее украшена. Цветов нигде нет, что мы с Генетой расставили по вазочкам. И вещи разбросаны повсюду, как попало». Тут же не найдёшь ничего». «А что я искала?» «Ах, да, глаза. А чьи?» «Нет, не эти. Те были серьёзными, строгими, проникали в самую душу и светились янтарём, светом, теплом. И запах был такой. Апельсиновый...» «А где же апельсины?» — обиделась я. Вилент хохотнул. «Ладно, ладно, зря я надеялся». Согласился непонятно с чем мижель тяжело вздохнув. Меня внесли в спальню и уложили на кровать, очень похожую на мою. Только постельное бельё было без рисунков, обыкновенное, белое. «Я за настойкой», — Вилент вышел, оставив нас с Серым Волком одних. «Хм, аж страшно». «Что ты там говорила о магистре?» — спросил меня парень. «Ты всё же с ним?» «Это он про Джиммиена?» «Нет, он упустил свой шанс», — известила нового друга. «Понятно», — довольно протянул Вервольф. «А мне вот ничего не понятно», — вздохнула я. «И чего он на меня так злится?» «Так ты же ему отказала», — заулыбался Межель. «И, кстати, правильно сделала. Лассон всё равно несерьёзно относится к девушкам. Даже в ученики не берёт никогда». «А при тут магистр Лассон?» «Мы разве не про Джиммияна говорили?» «Профессор серьёзно ко мне относится, и в ученики сам позвал». «Правда, что ли? Значит, действительно будешь первой официальной стихийницей?» «Здорово! Молодец!» — похвалили меня. «А парень тебе другой нужен?» «Знать бы ещё какой. Если ты о себе...» Прищурилась, приподнявшись на локте, голова кругом. Плюхнулась обратно на подошку. то что-то я не помню, чтоб ты серьёзно к девушкам относился». «Обычно нет, но ты... другая». Посмотрел он на меня так пронзительно, что я как-то сразу пришла в себя. «Ой, кажется, Вервольф не шутит. Извини, я... я не готова пока. А ещё они оба видятся мне совсем юными, пусть мои ровесники. Очень милыми, немного забавными, временами, правда, нахальными, но добрыми». Волками, почти волчатыми. Хм. Привлекательными по-своему, но всё же мальчишками. Друзьями. «Я понимаю. Я подожду». Нежно провёл Межеле рукой по моим волосам. «О, нет». Он, наверное, решил, что у меня ещё не было отношений и что я смущаюсь заводить их. Как же я не люблю врать. Хотя какая разница? Я ведь сказала, как есть. И в самом деле не готова сейчас ни к чему — «Так что пусть так». Авелент как раз принёс настойку, восстанавливающую магию. Да так и застыл в дверях, протянув её мне, не отрывая взгляда от наклонившегося ко мне серого и его руки в моих волосах. «Что у вас тут происходит?» процедил Бурый сквозь зубы, мигом оказавшись рядом. Я отобрала пузырёк и, разом его проглотив, села поперёк кровати, свесив ноги и прикрыв глаза. Межель всего лишь меня успокаивал. Опять воздействовал. Да нет же. По крайней мере, она больше не просит достать апельсинов, пожутил Серый. Знал бы он, насколько близок к разгадке моих чувств. Никаких больше апельсинов, и впредь вообще никаких фруктов волков. Волков -фру фруктов, потому что я дал ей зелье ускоренного действия. Да что вы как маленькие, «Хватит уже, пожалуйста! Голова кружится и болит!» Пожаловалась просительно, и неожиданно это подействовало. «Сильно болит?» — заботливо спросил Межель. «Тебе надо прилечь!» — Вилент. «Вам не кажется странным ваше поведение?» — поинтересовалась у них. «Вы же дружите, и потом...» — задумалась, не зная, как у них спросить. «Что вам не такого?» Парни растерянно приглянулись... Совершенно не ожидая такого вопроса. А мне и вправду надоело гадать. Хотелось разобраться уже, что происходит. Да, я всегда знала, что привлекательно. Но никогда ещё не была настолько центром желаний противоположного пола. Мне, конечно, оказывали знаки внимания до замужества и после. Я, как и любая молоденькая девушка, частенько чувствовала на себе чей-то заинтересованный взгляд. Однако всё это происходило не так явно, и я ни разу не ощущала себя какой-то особенной. Сейчас же все словно с ума посходили, либо поспорили, что смогут заполучить меня. «Поспорили? Вот же! Вы на меня поспорили!» зло уставилось я на парней. «Вот почему вы меня преследуете!»